Ему отвечали из Петербурга от 4 декабря, что делать нечего, но, по крайней мере, корпус тот Тотлебена, состоящий из легких войск и двух пехотных полков, должен остаться в Померании и распространяться в этой области как можно далее. Кроме того, Бутурлин не должен был скрывать, что компания начнется осадою и взятием Кольберга. Должны быть заняты приморские места — Лебе, Ригенвальд и... столпы минды. Гавани их должно прочищать, употребляя для легкой работы солдат, а для трудных жителей. Адмиралтейской коллегии было подтверждено, чтоб весь флот был в полной готовности к первому вскрытию воды, а военные коллегии велено приготовить все находящиеся в Петербурге и Ревеле полевые полки к посажению на суда, равно как и гвардейскую бомбардирскую рот. Этим надеялись немедленно же разделить внимание Фридриха II и весною разделить и силы его, чтоб не искать далеко и бесплодно неприятеля, не изнурять войско походами, а привлечь его в Померанию и заставить драться. Но тот лебен, которого хотели оставить в Померании, — Просился уволить его от службы, рассерженный высочайшим выговором. выговор был сделан за то, что тот Лебин выдал на немецком языке известие о занятии Берлина, причем прославил одного себя и дурно отнесся о других. Бутурлин переслал экземпляр этого известия в Петербург и отсюда получил рескрипт, что тот Лебина вар реляция сочинена крайне придерзостно. ибо он свою заслугу увеличивает на иждивении почти всей армии, особливо же явно поносит генерал-поручка графа Чернышева. С его корпусом и австрийского генерала-графа Лессия с его корпусом ругает таким образом, как бы ненависть между двух союзных войск и холодность между самими дворами произвести скал. Действо же нашей артиллерии хотя и хвалит, и преимущество ей перед неприятельскую дает, но тем не менее порочит ее состояние, объявляя, что портится она сама при сильном действовании. большее же продерзость еще в том состоит, что, не подав главнокомандующему столь обстоятельного рапорта, ниже доставе его суда, столь противно всем воинским правилам осмелился обнародовать. Но понеже и то подлинно, что мы и заслуги памятовать, и прегрешения милосердием нашим прикрывать обыкли, то заблагорассудили мы, объявя ему наш праведный гнев и неудовольствие, повелеть, чтоб он тотчас старался проступок свой загладить, и поке нашу милость заслужить точным всего того исполнением, что ему от вас приказано. и впредь поручаемо будет, разумея, будь он прежде не отрекся или не отречется от сего сочинения, ибо в таком случае сие дело молчанию предано быть имеет. Вам же вследствие того повелеваем приказать ему, первое, чтоб он уграв чернышова просил прощения в вашем только присутствии или при двух только свидетелях, а по нужде хотя письменно, Второе. Чтоб все экземпляры, сколько их есть, конечно, собрал и вам представил. Третье. Чтоб формально и письменно на немецком языке отрекся от сего сочинения, присовокупляя к тому, что оно происходит, конечно, от его неприятеля и таких людей, которые хотят сделать подозрительным его усердие к нашей дружбе и произвести холодность между двумя высокими союзными дворами. Четвертое. Сие отрицание имеет быть напечатано в кёнигсбергских газетах. Генерал-поручик граф чернышов не будет уповательно доволен сею сатисфакцией, но вы ему объявить имеете, что прощением в показанной ему графом Тотлебеном обиде покажет он нам новый опыт своего беспредельного к службе усердия и что это вменится ему от нас в заслугу. Но когда вследствие этого рескрипта тот Лебин подал в отставку, то к нему был отправлен другой рескрипт. Мы, с сожалением, усмотрели из доношения графа Бутурлина, что слабое состояние вашего здоровья и некоторые другие обстоятельства принуждают вас просить увольнения из нашей службы. Мы не обыкли кого-либо насильно удерживать, Но как война приходит теперь почти к окончанию, и мы в продолжении службы вашей более нежели когда-либо имеем надобность, а при том увольнение ваше ныне воспоследовало бы при таких обстоятельствах, кои подвержены различным истолкованиям, то в уважении чести и знатности вашей службы, в милостивом напоминании всех ваших доныне показанных ревностных заслуг, и всегда различая оные от временных случаев, не можем мы теперь согласиться на дозволение просимого обшито отставки. Пачи же столько уверены пребыванием в похвальном вашем желании прямой и существительной славы и о вашем к нам усердии, что повелели не токмо все легкие войска, и назначенные им в подкрепление два пехотные полка таким образом в команду вашу отдать, чтоб вы зависели только от генерал-фельдмаршала графа Бутерлина, но и еще сей ваш корпус столько умножить, сколько потребно будет для тех намерений, о которых от него вам пространнее объявлено будет. тот Тотлебин остался на службе и в письме к канцлеру графу Воронцову, своему отцу и благодетелю, клялся употребить остальные дни жизни для того, чтобы показать себя достойным доверия и милости августейшей монархини ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА Семилетняя война, страница 662, 665, 673, 684. Думали, что война подходит к концу... Думали, что кампания следующего года будет последнюю, и потому спешили уговориться насчет мирных условий. Русский двор предложил австрийскому заключить новую конвенцию и оную постановить те меры и способы, кое к прекращению нынешней тягостной войны, наилучшее — служить. и справедливые за понесенные для оной убытки награждение на иждивение неприятеля и возмутителя общего покоя доставить могут. А к требованию и получению сего награждения ее императорское величество Всероссийское и ее величество императрица-королева имеют толь большее право, что, во-первых, похищенные королем Прусским области назад отобрать, а притом надлежит положить и достаточные пределы силе такого государя, которого неправедные замыслы никаких пределов не знают.